Поскольку термостат в каждом номере настраивался индивидуально, воздух поступал в него через отдельный блок-кондиционер. Эти блоки-кондиционеры соединялись с четырьмя магистралями, по которым циркулировала очень холодная и очень горячая вода. Все эти блоки кондиционера обслуживались специальными насосами, увлажнителями, бачками отбора излишней воды, образуя некий лабиринт, который напоминал мне уставленную всякой разной техникой поверхность одного из массивных космических кораблей в «Звездных войнах»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 могли служить опорами для рук. Эту веревку, похоже, заменили после пожара, возможно, сотрудники службы спасения. Я предположил, что веревка служила дополнительной страховкой. Если человек все-таки срывался с лестницы или опоры для ног, и страховочные цепочки не помогали, за нейлоновую веревку он мог ухватиться уже в свободном полете. Хотя у меня меньше обезьянных генов, чем требовалось для успешного спуска по технологическому желобу, альтернативы я не видел.